На балу у некой госпожи Лефор, слывшей меценаткой, он познакомился с дочерью промышленника Роша. Нельзя было назвать Марселину красавицей, но была в ней прелесть непосредственности, своеобразие. Она презирала знакомых отца, родню, сверстниц за их преклонение перед деньгами. Одинокая она жила в мире вымысла. Лансье ее тронул поверхностными, но искренними фантазиями, любовью к поэзии, бескорыстностью. Она его полюбила. Рош решительно восстал против брака. Не ограничиваясь увещеваниями и проклятиями, он запер дочь в загородной вилле. Вскоре после этого, среди ночи, в скромную комнатушку, где проживал Морис, Ворвалась Марселина без шляпы, растрепанная, одетая в чужое, чересчур длинное платье. Морис был и обрадован, и перепуган. Он целовал девушку и, целуя, уговаривал вернуться к родителям. Это был человек чувствительный, но слабовольный. Решила все Марселина. Она повесила свое платье на гвоздик и осталась. Утром она побежала за хлебом, и молоком, как будто делал это всю жизнь. Рошу пришлось, в конце концов, уступить. Дочка у него была одна, и когда жена сказала, что вскоре он станет дедушкой, старик, расчувствовавшись, примирился с шалопаем. Закончив институт, Лансье стал работать на заводе тести, стихов больше не писал и постепенно втянулся в дело. Год спустя началась война. Блансье считал себя малодушным, боялся тести, пересудов, клиентов. Но воевал он неплохо, получил боевой крест. Война осталась в его воспоминаниях чем-то возвышенным. Он забыл не только грязь, в шее свист немецких чемоданов, но даже смерть товарищей. В памяти остались прекрасные минуты. Его полк входит в лиль... «Девушки кидают цветы целуют солдат в «Ла портрет отважного сержанта Мориса Лансье. За четверть часа до атаки в поле поет «Жаворонок». Лансье был уверен, что война не может повториться. Так же, как он был уверен, что никто теперь не умеет писать стихи и безрассудно влюбляться в все пережитое им, Он считал неповторимым. Вскоре после перемирия Рош умер. Морис стал хозяином Рош-Эне. Он сознавал свою ответственность перед женой, детьми и старался быть благоразумным. Однако он не мог отказаться от беспечности, от любви к веселой нарядной жизни, от множества причуд. А рош Энне держалась, как прежде. Грохотались станки. В конторе кудрявые машинистки переписывали накладные, и клиенты почтительно говорили «старая, солидная фирма». В годы кризиса Рошене грозило банкротство. Выручил Лео Альпер, разбогатевший в Америке на патенте. Он сделался компаньоном Лансие. Новые затруднения — Начались незадолго до встречи с Флаховым. Лопнула Шиминор, и Лансье потерял изрядную сумму. Нужно было на что-то решаться. Продать поместье Марселины Жоленот или принять предложение некоего? Гастонна Руа! Лансье возмущался. Как впустить в свой дом незнакомца? Не станет ли такая реорганизация самоубийством? Впрочем, быстро он отгонял неприятные мысли, умел себя успокаивать. Почему самоубийством? «Пирог достаточно велик, даже если его разрезать на три части. Альпер меня не съел. Почему меня должен съесть этот руа? Альпер инженер, а этот труа ничего не смыслит в производстве. Продать же Ленот глупо, что ни говори. Земля — это земля, луары, виноградники, какой парк, какие груши. Потом ведь это значит ограбить бедную Марселину». Но Лансье не мог долго... Думать об одном. Вдруг он вспомнил. «Мадо» написала чудесный пейзаж. У нее настоящий талант. Вот и самба ее похвалил. А с Луи беда. Мальчишка решил стать летчиком. Удивительное поколение. Мы летали на Пегасе, а им подавай мотор. Материалисты. Впрочем, Луи еще... Десять раз переменит планы. Хорошо, что Марселина поправилась. Воды ей помогли. Она замечательно выглядит. И, забыв про неприятности, Лансье улыбался. Это был примерный семьянин. Порой увлекала его та или иная женщина, но он быстро себя осаживал, боясь огорчить Марселину. Детей он обожал. Красавицу Мадо унаследовавшую от отца пристрастие к искусству, а от матери свои нравы и сына Луи, высокого юношу непритязательного, веселого, увлекавшегося спортом, который не мог дочитать до конца ни одной книги. За эксцентричностью Корбей, бросавшейся в глаза посетителям, скрывалась обыкновенная семья, счастливая и несчастная. Марселина давно замкнулась в себе. Радости мужа казались ей ничтожными, порой смешными. Луи был слишком подвижен, слишком честолюбив для игрушечного рая Корбей, Мадо жила вымыслами. А когда какая-нибудь мелочь жизни, уродливая детали останавливала ее внимание, она говорила себе хоть бы уехать, уйти, убежать. Но любовь связывала этих внутренне чуждых друг другу людей, и, встречаясь за обеденным столом, они были уступчивыми, участливыми. Семья держалась на Морисе-Лансье, на его мягкости, доброте, неистребимой жизнерадостности. Был он вспыльчив, но быстро отходил, и сам над собой смеялся, погречился. Политики он не любил и никогда не допускал в своем доме споров, которые омрачают встречи друзей. Когда приятель пытался раскрыть перед ним трагическое столкновение классов, партий, государств, Вансье отвечал «Все это так, но не забывайте, что мы страна разума, у нас и безумцы логичны, я вас уверяю, даже наши сумасшедшие — это типичные картезианцы, нас этот ужас никогда не затронет, верьте мне, дорогой друг, никогда». После разговора с Влаховым Лансье задумался. Нужно сдать русским заказ. Я не понимаю этого Руа. Нельзя в две недели все перестроить. И потом. Почему он вмешивается? Ведь я еще не дал окончательного ответа. Обидно, что Альпер в такое время уехал. Впрочем, Альпер ничего не понимает в финансах. Хорошие инженеры только. А это... Труа даже не инженер? Откуда он взялся? Физиономия у него не симпатичная. Но ведь это не жених, Мадо. Какое мне дело до его физиономии? Главное — спокойствие. А русский очень симпатичный. Я даже не думал, что бывают такие большевики. Может быть, люди повсюду, люди. Разве я создан для Рошене?» Если раздеть человека, не узнаешь ни его происхождения, ни профессии, ни образы мысли. Вот и на войне так было. В одной роте шале из банка эндушины бедняга Жако, который подбирал на бульварах окурки, а какими друзьями они были, водой не разлить. Потом, наверное, один вернулся к своим акциям, другой к окуркам. Война была такая, что все позабыли, кто ты и откуда. И зачем...